Глава 6 Алексей ждал возвращения Семенко, слыша, как взбудораженные сотрудники покидают свои кабинеты, как они мечутся по офису и радуются. Потом дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Кристины. «Вы и остаетесь?» — поинтересовалась она. Верещагин кивнул. Потом наступила тишина. В офисе стало так тихо, что даже через несколько стен в кабинет проникали звуки работающего в коморке охранника телевизора. Семенко не звонил. Потом вдалеке хлопнула входная дверь, и вскоре по коридору процокали быстрые каблучки-шпильки. Их перестук прекратился возле его кабинета. «Кто это?» – подумал Алексей. Створка отворилась, и внутрь заглянула... Заглянула, и тут же вошла Регина. привет произнёс Алексей, изо всех сил стараясь казаться спокойным. «Давно не виделись. Если ты к отцу, то его нет». «Я к тебе», — ответила девушка, подошла, обняла его за шею и поцеловала. «Поехали к нам. Отец уже дома. Он так вымотался, что не может даже говорить. Сказал только, чтобы я за тобой сгоняла». Вдвоём вышли из кабинета. Охранник высунулся из своего окошка и внимательно разглядывал прекрасную блондинку. «Эдуард Борисович мог позвонить, я бы и сам к вам добрался», ответил Алексей, открывая входную дверь и пропуская вперёд Регину. «Зачем было тебя беспокоить?» «Мне не в тягость. К тому же отец на радостях в баре-аэропортах вотонул виски. Думаю, сразу в душ отправился, чтобы прийти в норму. А мне приказал за тобой». Они вышли на улицу. Верещагин хотел подойти к своему автомобилю, но Регина потянула его за рукав в другую сторону. «Поедем на моей. А если ты не любишь, чтобы тебя возили девушки, можешь сам сесть за руль». Регина протянула ему ключи и показала на «Ауди-кабриолет». «Давай». Оказывается, она все знала про контракт. Отец уже долгое время не мог говорить дома ни о чем другом, кроме как о договоре с узбеками. И даже в тот день, когда они с ним заехали на мойку дяди Коли, чтобы помыть машину, Эдуард Борисович уже в сотый раз говорил дочери, как важен этот контракт, и он не знает, что случится с ним, если все вдруг сорвется. «Неужели дела у фирмы так плохи?» – удивился Алексей. «Мне так не показалось». «Дела у фирмы лучше некуда, а теперь будут совсем замечательные. Просто отца иногда клинит на какой-нибудь теме, Регина посмотрела на него и вдруг начала улыбаться. «Что такое?» – спросил Лёша. «Ничего». Она тряхнула головой, продолжая улыбаться, и тут же отвернулась, словно пытаясь спрятать свою улыбку. «Ты очень изменился», – сказала, наконец, Регина, и повторила с некоторым недоверием. «Очень? Совсем теперь другой человек. Раньше ты был...» Не мальчик, конечно, но сейчас, просто как с обложки модного журнала. Если бы я раньше могла представить тебя таким, разве бы...» Она махнула рукой. «Да чего сейчас об этом?» Я знал, что мы рано или поздно увидимся. «А почему ты не приходил и не звонил? Я ждала». «Мне показалось...» Алексей посмотрел на нее и не стал напоминать, что она сама просила не искать с ней встреч. а потом через три месяца когда увидела его в университете прошла мимо словно возле факультетского расписания стоял человек невидимка ладно проехали буркнул верещагин теперь он следил за дорогой чувствовал на себе ее взгляды иногда оборачивался а регина словно ждала этого и сразу начинала улыбаться встречный ветер бил в лицо трепал ее в волосы и ей приходилось придерживать их Все это восхищало Алексея, который думал о том, как все изменилось в один момент. Его любимая сидит рядом, а совсем недавно он даже не мечтал, что будет вот так, что можно просто оторвать от руля руку и положить ее на плечо девушке. Сейчас можно, но он не сделает ничего подобного, чтобы не спугнуть птицу удачи. Сейчас эта птичка сидит рядом, немного капризная и в меру пугливая, как любая удача. Прекрасная и желанная. Она притягивает, околдовывает, как будто сама идет в руки, но может вспорхнуть крыльями и улететь. Да, может. Только теперь Алексей хорошо знал ее повадки и не торопил события. Верещагин вел машину, полагая, что направляются в ту квартиру, где уже были однажды. Но тут Регина назвала другой адрес. пояснив, что ее семья постоянно живет в загородном доме, а квартира пустует. Услышав слова о пустующей квартире, Алексей понял, что это не случайная фраза. Посмотрел на девушку внимательно и кивнул. Регина не просто улыбнулась в ответ, она рассмеялась, а затем принялась рассказывать. Отец целую неделю ходил по дому, разучивал и повторял стихи о Мархаяме, а вчера вдруг спросил, «Кто такой бикбулат А поскольку я не поняла, повторил. «Ну, Бекбулат, внук темирхана «Улукбек, внук Тамерлана», — поправил Алексей. «Да-да, потом уж мы с мамой это выяснили. Пришлось шарить по интернету, чтобы найти то, не зная что». Дом стоял в десяти километрах от Кольцевой, окружённый кирпичным забором, среди высоких елей на высоком берегу озера. Рядом стояли такие же прекрасные коттеджи, в которых жили удачливые и счастливые люди. Автомобиль проехал между раздвинувшихся створок ворот. Алексей увидел выложенное брусчаткой место для стоянки, почти не снижая скорости развернулся и припарковал машину. Поставил ее так, чтобы удобнее было выезжать с территории. «Лихо», — оценила подошедшая к Ауди молодая женщина. Она была светловолоса и стройна. и чем-то напоминала Регину. Вернее, Регина напоминала ее, потому что женщина оказалась ее матерью. «Привет, Гиночка», — произнесла она, наклоняясь и целуя дочь. Потом посмотрела на выходящего из автомобиля лёшу и почти естественно, а может, и в самом деле искренне восхитилась. «Какой у тебя кавалер сегодня!» Последнее слово немного резануло слух Алексея. Но Верещагин решил не придавать ему никакого значения. Может быть, и вполне возможно, что Регина уже когда-то приезжала сюда с кем-то. Но ведь она никогда ничего ему и не обещала. «Простите», — произнёс Алексей. «Всё так неожиданно, что я не успел даже...» И не успел закончить фразу, потому что Регина достала из багажника огромный букет белых лилий и протянула матери. «Это тебе от нас. Спасибо». ответила та и снова внимательно посмотрела на Алексея. Меня зовут Бронислава Витальевна, но попрошу без отчества. А лучше обращайтесь ко мне, как и все близкие люди. Зовите просто Славой. Не перепутай. улыбнулась Регина. А то назовёшь Броней, станешь врагом на всю жизнь. Не перепутаю, пообещал Алексей, сердце которого сдавило от радости. Регина сказала: "На всю жизнь. Неужели?" Из дома вышел Эдуард Борисович, оказавшийся, вопреки ожиданиям, абсолютно трезвым. Он обнял лёшу и развернул его, словно желая еще раз продемонстрировать жене и дочери. «Цените! Вот такой парень!» А потом спросил у него. «Как тебе моя дочь? Вы уже успели познакомиться и поговорить, или ехали молча?» «Ты такой наивный, папа!» Рассмеялась Регина, шагнув к Алексею. и обнимая его за шею. «Мы уже пять лет любим друг друга». Она быстро поцеловала лёшу и отстранилась, но руки с его шеи не убрала. «Это правда?» – не поверил Семенко. «Правда», – серьезно ответил Верещагин. «Я уже пять лет люблю вашу дочь». «О, как!» – хлопнул в ладони Эдуард Борисович. «А чего стоим тогда? Прошу всех к столу!»